Я пишу «Он улыбнулся». Что это означает? Словно детсадовский плакатик. репко с улыбкой полумесяцем посередине. А вот если бы я нарисовала эту улыбку? Слова так невыразительны неточны, так ужасно примитивны в сравнении с рисунком, с живописью, скульптурой.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 Он назвал бы десяток книг, в которых все это сказано гораздо лучше. Ненавижу невежество. Невежество колебана, собственное невежество, невежество всего мира. Ой, я могла бы учиться без конца. До слез хочется учиться, учиться, учиться, учиться. Кляп во рту и связанные руки. Уложу дневник спать. Он живет у меня под матрасом. И стану молиться Богу. Пусть даст мне возможность учиться.